Ей все время казалось, что эта женщина как будто присматривается к ней, и под ее взглядом Шелорос с беспокойством старалась вспомнить, не приходилось ли им и правда, как говорил Егор, уже бывать в этих местах и оставить здесь после себя какой-нибудь след, как это иногда случалось. Но нет, по верху когда-то давно они действительно проезжали, а в хутор не спускались. Мне не нужно гадать я и без этого все знаю о себе отказалась женщина И с лица шалоро она переводила взгляд на ее детишек, которые так рвали зубами хлеб. от шалуро не укрылась как при этом страдальчески изламываются ее брови Ты бы мне насыпала зерна сказала шалуро развязывая обмотанный вокруг пояса мешок женщина покачала головой, У меня здесь нет моего зерна. А курей ты кормишь чем? Это все колхозное. Ну тогда и яичек дай для них, а они за это для тебя и для твоей дочки по-цыгански споют и спляшут. И тотчас же по ее знаку серебряным хором зазвенели голоса ее детей, и они начали плясать, кувыркаться у ее ног. Даже самый маленький ползунок, которого шалоро спустила с рук на траву, загудел, надувая щеки, и завертел ладошками, не желая отставать от своих старших сестер и братьев. «Нет, нет!» — испуганно замахала руками женщина. И тут же, по знаку шалоро ее дети перестали петь и плясать. От всего она отказывалась, что могло сегодня принести заработок Шелро. Не из-за одной же буханки хлеба она спустилась из степи в хутор, а наверху лежал под бричкой Егор и поджидал ее с добычей. И все-таки Шелро не могла отделаться от ощущения, что эта женщина все время присматривается к ней и даже, похоже, о чем-то хочет ее спросить, но не спрашивает. И когда потом взгляд ее опять соскальзывал к детям шалуро, она тоже как будто всматривалась в них, жалстливо изломив брови. От буханки хлеба, которую они разорвали между собой, только и осталась еще маленькая корочка в руке у ползунка, но глаза у них все еще лихорадочно блестели. Внезапно женщина крикнула, повернув голову к своей дочке, Ты, Нюра, побудь тут одна, а я схожу домой. И она кивнула Шалуро. Пойдем со мной, я тут недалеко живу. Все люди на окраинной улочке хутора так и поприлипли к окнам и даже повысыпали во дворы к заборам, увидев, как вслед за Клавдией Пухляковой шествует к ее дому цыганка с целым выводком детишек, подметая своими юбками хуторскую пыль за той самой Клавдией Пухляковой, которая раньше всегда боялась цыган больше всего на свете. Ничуть не смущаемая этим всеобщим вниманием, Шеллоро расспрашивала по пути. «А это у вас не кузня?» «Кузня. А почему замок на ней?» «Кузнеца нет. И давно?» «Второй год. Уволили его или сам ушел?» Ответы ее спутницы становились все более неохотными глухими сам. «Значит, мало платили ему?» «Нет, не мало». «А почему же тогда он ушел?» И, не получив на этот свой вопрос никакого ответа, шалоро вздохнула. «У меня муж тоже хороший кузнец. У вас тут колхоз или уже совхоз?» «На этом краю колхоз». «А председатель строгий или ничего?» Женщина опять не ответила Шалуро. И та продолжала спрашивать, «Как ты думаешь, он мог бы моего мужа к вам в колхоз взять?» На это ее спутница твердо ответила «Нет». «Почему?» И, не получая ответа, Шалуро даже приостановилась, сообразив, «Может быть, у вас и до этого кузнецом цыган был?» Ее спутница только коротко кивнула, прибавляя в шаг, но Шалуро все же поняла «А...» На этом все ее расспросы и прекратились. Остальную часть пути до дома этой женщины они шли молча. всё, что только может быть заготовлено в доме, на несколько дней вперед, было извлечено из погреба и выставлено на стол под большой яблоней во дворе перед этими ребятишками черными, как грачата. И все же еще окончательно так и не угасал в их глазенках этот сухой блеск,